Расцвет преступности. После окончания Второй мировой войны Британия превратилась в мрачное место. В 1950-е годы уровень преступности в стране снова резко вырос. Банды профессиональных преступников захватили улицы столицы. Многие прибегали к убийствам, чтобы запугать своих врагов. В леденящем душу новом преступном мире полиция изо всех сил пыталась найти кого-нибудь, кто помог бы им привлечь убийц к ответственности. Однако некоторые сотрудники полиции намеренно игнорировали помощь судмедэкспертов в некоторых делах, потому что преступники подкупали их, платили за недобросовестные расследования, чтобы выйти сухими из воды и избежать наказания. Но и некоторые честнейшие полицейские тоже отвергли суд те якобы мешали их попыткам побороть преступность, потому что требовали слишком много времени на свои исследования и выводы. Один старший детектив Скотланд-Ярда сказал в то время: "То, что эти профессора готовы к работе, очень хорошо, но они чертовски медлительны на мой вкус. Сейчас нам нужно запирать плохих парней вдвое быстрее. Нельзя стоять на месте". Пока какой-то эксперт в белом халате месяцы подряд жонглирует пробирками. В те неспокойные послевоенные времена некоторые детективы переписывали показания преступников и подбрасывали ложные улики, чтобы добиться осуждения, вместо того, чтобы ждать, пока судебные эксперты придут к определенным выводам. И они не видели ничего плохого в фальсификации улик потому что считали своим долгом осудить преступников, а для этого все средства хороши. Взгляды начальника выездной полицейской команды Скотланд-Ярда Томми Баттлера классический пример такого менталитета. Он практически всегда ненавидел криминалистов и считал, что они подрывают его собственное маниакальное стремление к справедливости. Тем не менее, по иронии судьбы, Дело, ставшее его самой большой претензией на славу, печально известное великое ограбление поезда 1963 года, раскрыли отчасти благодаря отпечаткам пальцев, найденным криминалистами на контейнере с солью на ферме, где банда пряталась после ограбления. Один офицер той эпохи недавно сказал мне: "Томи Батлер чертовски ненавидел этих ученых парней". Помню, как однажды он попытался уговорить зануду криминалиста помочь нанести отпечатки пальцев на предметы в банке, который ограбил известная банда профессионалов. Мы все знали, что в этом деле замешан один конкретный мошенник, поэтому не видели ничего плохого в подстраховке, чтобы его точно арестовали. А профессор судебной медицины взбесился из-за одного только предложения Томми. Но даже этот ученый тип не сообщил бы обо всем высшему руководству Скотланд-Ярда, потому что мы все придерживались золотого правила в те дни. Никогда не иди против своих коллег, чем бы они ни занимались и кем бы ты сам ни был. И все же Томми Баттлер и тот судмед больше никогда не разговаривали друг с другом. Судмедэксперты регулярно уклонялись от подобных расследований предпочитая не делать ничего ни Но небольшое меньшинство поддавалось давлению со стороны детективов и представляло предполагаемые доказательства, достаточные для ареста подозреваемых. И все же, нечестно играло лишь очень небольшое число экспертов. Большинство испытывали отвращение к попыткам полицейских использовать их ради избавления от своих врагов. Отношения между полицией и судмедэкспертами оставались натянутыми по крайней мере до середины 1970-х годов. Именно тогда правоохранительным органам стали доступны некоторые важные передовые разработки, включая метод обнаружения следов огнестрельного оружия с помощью сканирующего электронного микроскопа, а также сложные тесты, разработанные для исследования слюны, спермы, пота, и других телесных жидкостей. В то же время в США и Великобритании снова произошел резкий рост числа насильственных преступлений, особенно убийств. Преступные группировки променяли ограбление банков на торговлю наркотиками в огромных масштабах. Это занятие считалось гораздо менее опасным для профессиональных бандитов, чем ограбление и угоны фургонов, перевозящих ценности. Но при огромном потенциальном заработке убийство членов конкурирующих банд становилось все более частым явлением. Кроме того, появился новый пугающий тип преступника серийный убийца, действующий хладнокровно и безнаказанно. Эти убийцы казались непоследовательными и почти никогда не имели прямой связи с жертвами. Из-за этого традиционные методы расследования оказались неэффективными. Судебно-медицинские доказательства несомненно стали решающим аспектом в раскрытии любого дела о серийном убийстве. Серийные убийцы в то время были похожи на злых преступных призраков, бродящих из города в город, захватывающих людей и безнаказанно убивающих их, объяснил один отставной детектив отдела убийств Лос-Анджелеса. Серийные убийцы хватали людей на улицах или преследовали их в течение нескольких дней, и даже камеры видеонаблюдения не снимали их. Без мобильных телефонов было невозможно доказать, что они вообще бывали в местах происшествий. Перегруженные, недофинансированные полицейские органы в тот период оказались в затруднительном положении, не в состоянии справиться с таким большим количеством смертей и разрушениями, обрушившимися на них со всех сторон. В результате случайным серийным убийцам казалось было суждено оставаться на улицах и избежать правосудия, а полиция оставалась преследовать лишь традиционных профессиональных преступников. Потребность в современных, хорошо оборудованных криминалистических лабораториях никогда не была столь острой, Они позволили бы ученым наложить свой собственный уникальный отпечаток на расследование и заслужить уважение. Один молодой британский эксперт, осознавший важность тщательных исследований в неизведанных областях судебной медицины, создал небольшую лабораторию в университете в центре Англии, где начал работать над тем, что навсегда изменило ход расследования преступлений.